Глава вторая. Уж извините, сказала рыжеволосая женщина в зелёном платье. Ефросинья, вы меня, скорее всего, не помните. Простите, нет, честно ответила я. Почему Ефросинья? удивился Николай, наш компьютерных дел мастер, Романов же Евлампий. Щеки Алли вспыхнули огнём. Мы давно не виделись, вот я и перепутала имя. Нет, нет. Я поспешила успокоить смущённую скрипачку. Когда мы играли в одном оркестре, в моём паспорте было указано имя Ефросиния. Евлаямпия я стала позже. Рита пообещала, что вы сможете мне помочь, сказала Алла. В полицию я пойти не могу, боюсь, что семья узнает, что я обратилась в отделение. Это самое ужасное, что может случиться. А частные детективы требуют больших денег за свои услуги. У меня таких нет. Я внимательно посмотрела на посетительницу. На ней красивое платье от Chanel, элегантные сапожки и сумочка той же фирмы прилагаются. Сейчас большинство так называемых экспертов моды пишут в интернете. Тотальный лук от дорогой фирмы полная безвкусица. Миксуйте одежду масс-маркет с обувью от известных брендов и будете в тренде. Ох, не знаю, чем вызваны такие заявления. Просто из зависти этих самых критиков, самопровозглашённых гуру моды, вероятно, у них нет возможности купить сразу столько дорогих вещей. И почему кто-то навязывает мне своё мнение по поводу моей одежды? Я нашла то, что хочу. Я ещё раз оглядела скрипачку, судя по стрижке, цвету волос, по её наряду и аксессуарам, Федину никак нельзя отнести к разряду бедных женщин. Патиа встречаются очень богатые дамы, которые заламывают руки в магазине и возмущаются ценой бутылки кефира. Скаредность никак не связана с материальным достатком. Я знаю бабушек, которые живут на одну пенсию, но каждый месяц отправляют в фонд милосердия 100-200 руб. какому-нибудь больному ребёнку на лечение. Встречались мне и миллиардеры, которые ездят на метро, потому что покупка любой даже самой простой машины кажется им огромным расходом, а в фонду милосердия от них ничего не перепадает. Алла поймала мой взгляд и заговорила. Нет, нет, нет, я не бедствую. У меня обеспеченная жизнь, но семью содержит мой супруг Олег Иванович. Он успешный бизнесмен, муж щедрый человек, и я и дочка никогда ни в чём не нуждались. Не подумайте, что перед 2000-तैйка я отдаю концерты и играю на разных мероприятиях, но теперь это не работа, а хобби по вытаите в люди. Гонорар я трачу на подарки членам семьи, на расширение своей коллекции. Я собираю тематический фарфор. Но моих доходов не хватит на оплату труда сыщиков. Конечно, я могу попросить у мужа любую сумму, но он поинтересуется, зачем мне деньги. Олег не контролирует меня, ему просто интересно, что со мной происходит. Несмотря на долгие годы брака, мы не потеряли радость общения друг с другом. Рита пообещала, что вы и Евлампия поможете мне бесплатно. Ну, Но... пробормотала я. Люди, которых вы видите в офисе, получают зарплату. Маргарита сильно преувеличивает мою роль в агентстве. Я рядовой сотрудник. Глебова объяснила, что её соседка, замужем за владельцем детективного бюро, добавила Федина. У вас есть программа для тех, кто попал в беду, но не может полностью оплатить счёт. Верно, согласился Костин. Милосердная помощь оказывается, как правило, больным людям, многодетным семьям, инвалидам, самым незащищённым группам населения. Если случилась беда, и вы не можете рассказать о ней мужу, то введите нас в курс дела. Мы обязательно подумаем, как вам помочь. Едина опустила голову. Не хочу отнимать средства у обездоленных. Выпишите счёт, а я, с вашего позволения, оплачу его частями. Не собиралась садиться вам на шею, просто мне нужна рассрочка. Извините, я очень нервничаю. Впервые нахожусь в офисе у сыщиков. Я я я мне трудно вывалить перед вами свои личные переживания. Даже муж не всегда знает, что у меня в душе клокочет. Зачем мы всем сообщать, что у тебя плохое настроение? Алла закрыла лицо ладонью. У меня дурацкая манера вести беседу, и дочь и Олег сердятся. Говори, что хочешь, просто и прямо, не ходи вокруг да около. Но я не умею. Сначала намекаю, затем даю задний ход. Трудно со мной. Моя мама, она. Федя намахнула рукой. Вы не психотерапевт, и вам заморочки посетителей не интересны. А вот тут вы ошибаетесь. Оживился наш психолог Константин Львович Энтин. Переживания тех, кто к нам обращается, требуют внимания. Ваша мать, вероятно, воспитывала вас одна, ни отца, ни бабушки у вас не было. Вы ходили в детский сад на пятидневку, в школу на продлёнку, из которой вас забирали домой последний Мать постоянно твердила: "Замолчи, не грузи меня своими проблемами. Я устала на работе. Когда вам нужна была какая-то обновка, родительница закатывала истерику. А опять ботинки нужны? Господи, за что мне это? Почему ты постоянно растёшь? Если вы заболевали, мать заламывала руки. Придётся брать бюллетень, меня уволят, ужас, мы умрём с голоду". Вы жалели мамочку, поэтому не говорили ей о своих обидах, горестях, о том, как к вам относятся одноклассники. У вас нет привычки просить помощи, и она не появится, потому что в детстве была задушена мамашей. Вам трудно открыться перед кем-либо. Но ни один, даже самый гениальный детектив в мире, не сможет помочь человеку, если не выяснит, что с ним произошло. Как вы про мою маму узнали? Испугалась Алла. Кто вам рассказал? Мать давно скончалась, она меня очень любила, гордилась, что меня отобрали учиться в музыкальную школу. Ну да, она постоянно нервничала, но её можно понять, она воспитывала меня одна. Давайте сначала вы объясните, что привело вас к нам, предложил Энтин. А потом, если не устанете и не будете стеснены во времени, мы сядем с вами вдвоём. в укромном уголке нашего офиса и пошушукаемся займёмся тем, что моя бабушка называла погрызть друг другу уши. Федина рассмеялась. Погрызть друг другу уши? Никогда не слышала это выражение. Конечно, это изобретение моей бабули, объяснил Константин Львович.